Анетта знала его, когда была еще ребенком. С тех пор она с восторгом восхищалась его увлекательной поэзией. Она тоже захотела отличить знаменитого поэта. Она подошла и выбрала его на один из танцев. Боязнь, что она будет осмеяна им, заставила ее опустить глаза и покраснеть, подходя к нему. Небрежность, с которой он спросил у нее, где ее место, задела ее. Предположение, что Пушкин мог принять ее за дуру, оскорбило ее, но она ответила просто, и за весь остальной вечер уже не решалась выбрать его. Но тогда он в свою очередь подошел выбрать ее, исполнить фигуру, и она увидела его, приближающегося к ней. Она подала ему руку, отвернув голову и улыбаясь, потому что это была честь, которой все завидовали». Когда я был еще в младшем курсе лицея, весною двадцать или двадцать года, вернее, 28, восьмого, Пушкин однажды навестил нас. Мы следовали за ним тесной толпой, ловя каждое слово его. Пушкин был в черном сюртуке и белых летних панталонах. На лестнице оборвалась у него штрипка. Он остановился, отстегнул ее и бросил на пол. Я с намерением отстал... И завладел этой драгоценностью, которая после долго хранилась у меня. Грозок. Автобиографические заметки. Шурин Александр заглядывает к нам, но или сидит буквою, или на жизнь жалуется. Петербург проклинает, хочет то за границу, то к брату на Кавказ. Павлищев взять Пушкина, своей матери Павлищевой 1 июня 1828 года В июне 1828 года три дворовых человека отставного штабс-капитана Митькова подали петербургскому митрополиту Серафиму жалобу, что господин их развращает их в понятиях православной веры. Прочитываем некоторое развратное сочинение под заглавием гаврилиада 4 июля Митьков был арестован. Комиссия в заседании 25 июля, между прочим, положила предоставить Санкт-Петербургскому генерал-губернатору, призвав Пушкина к себе, спросить, им ли была писана поэма гаврилиада в котором году, имеет ли он у себя оную, и если имеет, то потребовать, чтобы он вручил ему свой экземпляр. Обязать Пушкина подпискою впредь подобных богохульных сочинений не писать под опасением строгого наказания. Выписка из журнала заседания комиссии 25 июля 1828 года. Слышу от Карамзиных жалобы на тебя, что ты пропал для них без вести, а несется один гул, что ты играешь не на живот, а на смерть. «Правда ли?» Князь Вяземский Пушкину 26 июля 1828 года. Полторадский несколько раз просил у Пушкина писем к нему Рылеева, чтобы списать их. Пушкин все отказывался, обещаясь подарить ему самое письма Раз за игрой у ставил тысячи рублей ассигнациями и предлагал Пушкину против этой суммы поставить письма Рылеева первую минуту Пушкин было согласился, но тотчас же опомнился, воскликнув, «Какая гадость! Проиграть письма Рылеева в банк! Я подарю вам их!» Но Пушкин все откладывал исполнение своего обещания, так что Полторацкий решился как-то перехватить их у него и списал. После этого Пушкин все еще не отступался от намерения подарить их ему, но, как говорит Полторацкий, вероятно, все забывал. Герцен... Рассказывают, что в Петербурге Мицкевич застал Пушкина у одного общего знакомого за банком, и что Пушкин очень замешкался от нежданной встречи с ним. Максимович по записи Бартенева. «Я бывал у Пушкина и видел, как он играет. Пушкин меня гладил по головке и говорил, «Ты, паренька, в карты не играешь и любовниц не водишь». На этих вечерах был Мицкевич, большой приятель Пушкина. Он и Соболевский тоже не играли. киселёв по записи Смирновой.